Глава 20 Встречных машин очень мало, так как вечером в выходной и еще и в сильный мороз, большинство граждан предпочитает сидеть дома, а не шляться по улицам и тем более передвигаться на автомобилях. Поэтому до аптеки добираемся быстро. Лексус останавливается, я первый покидаю салон, чтобы парень не смог меня удержать и в очередной раз уговорить. Я не поеду к нему домой. У меня нет желания слушать ехидные реплики его наглой сестрицы, а уж знакомиться с родителями и подавно. От одной только мысли бросает в дрожь, и сердце замирает. Боюсь даже представить, что со мной случится, когда я переступлю порог богатого дома, а родственники Захара будут сканировать меня своими пристальными взглядами в глубине души, считая нищебродом. Не позволю никому себя унижать. Уж лучше в общаге с громкой музыкой, пьяными соседями и головной болью. По крайней мере, там не надо притворяться и пытаться кому-то понравиться. И никто не посмеет унизить или оскорбить только из-за того, что ему или ей довелось родиться в богатой семье. «Птичка, ты чего?» — усмехается Захар, обходит автомобиль спереди и направляется ко мне. «Я хочу назад в общагу». Произношу слова с нажимом в голосе, после чего мы какое-то время стоим на месте и смотрим друг другу в глаза. Правда, в отличие от моего пристального и не совсем доброго взгляда, В синих омутах парни читается веселье купе с нежностью и теплотой. Надо же, ему еще и весело. от Отчего, интересно, его так распирает? Возможно, сложившаяся ситуация выглядит нелепо, тем самым веселя Захара, но только не меня. Как я могла сразу же довериться ему, не поинтересовавшись, куда он собирается меня отвезти? Просто пошла следом, в глубине души надеясь, что он меня не обидит. «Ты же согласилась поехать со мной?» Захар озвучивает мои недавние мысли и сомнения, в очередной раз усмехаясь и немного прищуривая один глаз. Его волосы, лукавый блеск и ехидные улыбочки — все это в комплекте заставляет меня нервничать еще больше. «С тобой!» Особо выделяю последнее слово, а после заканчиваю. «Но не к тебе домой!» «Улавливаешь разницу?» «Да?» Мой спутник приподнимает иронично одну бровь в немом изумлении. «И в чем разница, не подскажешь?» Пронзаю его в ответ злым взглядом, но, кажется, парень не проникается, так как снова усмехается, наблюдая за моими неловкими движениями. А еще проводит своими глазами по моему телу, и я понимаю, что нахожусь не в самом лучшем положении для побега, мысли о котором как-то слишком резко приходит ко мне в голову. На улице мороз, а я без шапки, в тонких спортивных штанах. И еще и в не до конца застегнутой курточке. Последний пункт я исправлю, поднимая молнию до самого горла. Однако пальцы начинают дрожать от холода. Скоро из зуб на зуб попадать не будет, так как я начинаю очень быстро замерзать. «Просто отвези меня назад в общагу», — устало произношу на выдохе, понимая, что спорить сейчас бессмысленно, а бежать некуда. Птеечка. Парень берет мои пальцы и сжимает их в свои широкие, а главное, теплые ладони. Чувствую себя сосулькой, тающей от его горячих прикосновений. «Почему ты не хочешь со мной ехать?» Чуть слышно спрашивает, внимательно глядя в мои глаза. От его взгляда настолько веет нежностью, что я начинаю сдавать свои позиции. «Захар, это лишнее?» Отвожу свой взгляд, иначе поддамся его обаянию. «Да что ж он такой упрямый, не понимает элементарных вещей? Все ему надо по полочкам раскладывать и разжевывать каждое слово, как маленькому». «Я не смогу работать, если Лера будет ездить и косо на меня смотреть, и твои родители...» «А при чем здесь Лера?» С лица моего спутника резко сползает улыбка, и взгляд становится серьёзным, а я не совсем понимаю его реакции. «Что же здесь непонятного? Скажите на милость. Как он собирается провести меня в свой дом? Неужели заставит лезть по балконам или прятаться по углам, чтобы меня никто не видел? От одной только мысли об этом становится дурно». Я не полезу через балкон. Наверное, я бледнею, потому что меня шатает назад. Благо, Захар держит мои пальцы и не дает упасть, одной рукой придерживая за талию. Настя, я вообще не пойму, о чем ты. Он вновь немного повышает голос, в котором чувствуются нотки удивления вместе с возмущением. Шестой этаж, какой нафиг балкон? Откуда подобная чушь у тебя в голове? Мы зайдем спокойно через парадный вход, поднимемся на лифте и через железную дверь попадем в квартиру. «А родители что скажут?» Не унимаюсь я, продолжая задавать вопросы. «Что-то здесь не чисто. Прямо чувствую всеми фибрами души. Как-то слишком спокойно и уверенно произносит свою речь Захар. от чего мне снова становится не по себе. Не готова я знакомиться с его родственниками. Еще и предстать перед ними в таком виде. Совсем не готова. И, скорее всего, никогда не смогу этого сделать. Но мне не нравится его взгляд, полный удивления» а также тон, в котором до сих пор звучат нотки возмущения. «А при здесь мои родители?» «Ты меня совсем запутал!» Фыркаю мотаю головой из стороны в сторону. «Я же не знаю, где вы там живете. В частном доме или в квартире на шестом этаже, но я не готова встречаться ни с твоими родителями, ни с Лерой, поэтому отвези меня назад в общагу!» И уже немного спокойнее добавляю. «Пожалуйста, у меня дико болит голова. Я замерзла, и нет ни сил, ни желания с тобой сейчас спорить». Сдох облегчения в купе со стоном вырываются из уст парня, после чего он начинает смеяться. Мне, конечно же, не совсем понятна причина его столь бурного веселья, поэтому я раздражаюсь еще больше. «Пошли в аптеку, бедовая ты моя, по дороге все объясню». Посмеиваясь, разворачивается и тянет меня внутрь помещения, где тепло, светло, а главное, сейчас я получу таблетки, от которых перестанет болеть голова. Фармацевт советует два импортных названия, и Захар не церемоний сберет оба предложенных препарата. От цены за две коробочки у меня начинается паника. В кармане 100 рублей, и я вообще-то рассчитывала на обычный анальгин или какие-нибудь совсем недорогие обезболивающие таблетки. И уж никак не ценой свой скромный недельный бюджет. Захар расплачивается, сгребает обе упаковки, вкладывает их мне в руки, и мы направляемся с ним снова на улицу. «Все это так быстро мелькает у меня перед глазами, что я в очередной раз теряюсь с возражениями, которые застревают где-то в горле». «На заднем сиденье валяется где-то негазированная минералка», произносит парень, когда плавно выруливает автомобиль на проспект. «Выпить должно полегчать». «Спасибо тебе». Поворачиваюсь и нахожу бутылку с водой. «Я отдам деньги за таблетки. Как только вернемся в общагу, не переживай». «Птичка, ну ё-моё Тяжело вздыхает Захар невесело усмехаясь, глядя перед собой на дорогу. «Что ты за человек?» Парень бросает осуждающий взгляд в мою сторону, покачивая головой и изображая негодование моим ответом. «И мне почему-то становится стыдно». Хоть и не произносит он это вслух, прекрасно понимаю, что со своим вечными сомнениями и желанием всем показать и доказать, что я девушка самостоятельная, иногда не думаю о том, что кого-то могу обидеть своими словами. «Вот чего, — спрашивается, — я взъелась». Купил мне таблетки, да и фиг с ними. Хотел ведь как лучше, старался, чтобы мне стало легче. А тут прилетел от меня. Я отдам тебе деньги. Больше не буду. Тихонько произношу, закрывая крышечку на бутылке с водой, перед этим выпив одну таблетку. Насчет родителей Леры. Продолжает Захар, никак не комментируя мои вроде как извинения. Я просто думал, что ты знаешь, поэтому и удивился, когда ты о них заговорила. Знаю что. «У меня есть собственная квартира», — выдает Захар на одном дыхании, периодически поворачивая голову в мою сторону и наблюдая за моей реакцией. Отец подарил нам с Леркой по квартире на совершеннолетие. А я откидываюсь на спинку кресла и закрываю глаза. Час от часу не легче. Собственная квартира еще лучше. Вдвоем, наедине, без посторонних. «Но мне сейчас так плохо, что думать ни о чем рационально я просто не могу» поэтому молчу в ответ, считая, что это самое лучшее в данной ситуации. Не будет же ко мне приставать, видя мое недомогание. Сам же предложил покой и тишину, чтобы закончила с отчетом. А там еще работа и непочатый край, и вряд ли останутся силы на что-то еще. Посижу в тишине, чтобы головная боль скорее прошла. А там будь что будет. Сейчас мне действительно все равно. Наверное, я задремала, потому что когда открываю глаза то машина стоит на подземном паркинге, двигатель не работает, а Захар внимательно смотрит на меня и улыбается. Так мило и нежно, что ссориться и ругаться с ним нет никакого желания. «Приехали?» Спрашиваю слегка охрипшим после непродолжительного сна голосом, постепенно приходя в себя. «Ага», — смеется в ответ мой спутник. «Ты так сладко спала, птичка», — проводит пальцами по моей щеке, отодвигая в сторону выбившуюся из хвоста прядь. «Не хотел тебя будить» как голова. Отлично. Улыбаюсь в ответ и понимаю, что не хочу никуда идти. Так бы я осталась здесь с ним вдвоем наедине и без свидетелей. Слишком странно и необычно, он на меня влияет. А в глубине души просыпаются неизвестные мне чувства. Хочу его видеть постоянно, дотрагиваться, не стесняться своих эмоций и наслаждаться нежностью в его глазах. Эх, мечты. Вы снова меня заводите не в ту степь, заставляя забыть о проблемах, неприятностях, а также не думать о последствиях. С последним пунктом я уже смирилась. Много думать, как известно, вредно. И наперёд не предугадаешь, как будут развиваться события, поэтому проще просто принять всё как есть и наслаждаться счастливыми минутами здесь и сейчас. А вот с двумя первыми засада, причём полная, и забыть о любимой работе, особенно о моём косяке, никак не получается». Я первая отворачиваюсь от парня, боясь забыться и окунуться в синие омуты, которые с каждой минуты затягивают все сильнее в свой плен, открываю дверь и выхожу из машины. За спиной слышу тяжелый вздох, однако спустя пару секунд Захар тоже резво вылезает из салона, достает с заднего сиденья мой ноутбук с бумагами, ставит машину на сигнализацию и направляется к выходу. По пути свободной рукой обнимая меня за талию и подталкивая вперед. Как он и говорил, огромный холл, Дружелюбный охранник, лифт, шестой этаж и железная дверь, которую парень открывает и пропускает меня вперед. Осторожно переступаю через порог, а спустя несколько секунд, как только загорается свет, мои глаза широко округляются от представшей перед моим взором картины. Такие квартиры я видела только на картинках в глянцевых журналах. Ну и в сериалах, конечно же, но никак не в жизни. Дух захватывает, когда я скидываю кроссовки, снимаю куртку, а после хожу по жилищу Захара ахо и охо и от восхищения. Зал, спальня, небольшой кабинет, если я правильно понимаю, судя по креслу, компьютерному столу и ноутбуку с принтером. Огромная кухня и шикарная ванная, в которой может поместиться целая толпа народу. Круто. Все-таки не справляюсь с эмоциями и выдаю, когда заканчиваю осмотр. Нравится? Не скрывая улыбки, спрашивает Захар, а после проходит на кухню, распаковывает мой ноутбук и ставит его на стол. И «Еще бы!» Я захожу туда следом и останавливаюсь на пороге. «Очень красиво. Честное слово, мне безумно нравится». «Сейчас принесу тебе удобное кресло, а ты располагайся пока здесь». Он направляется к выходу, правда останавливается рядом со мной, немного наклоняется и негромко произносит на ушко. «Замечательно, что тебе нравится, потому что я планирую проводить здесь с тобой много времени». Усмехается и выходит из кухни в коридор. А я только сейчас понимаю, что практически не дышала. Надо же, опять он за старое. Обязательно надо загнать меня в тупик, заставить краснеть и иногда заикаться. Никак не может обойтись без своих шуточек и слишком откровенных намеков, от которых сердце начинает стучать сильнее в груди. Тяжело вздыхаю и направляюсь к столу, где теперь красуется мой гаджет. Усаживаюсь на стул, открываю ноутбук и подключаю его к питанию, постоянно думая о последних словах, сказанных Захаром. Видимо, голова до конца не прошла. Точнее, мозги не проснулись окончательно, потому что только спустя несколько минут до меня наконец-то доходит смысл фразы «Я планирую проводить здесь с тобой много времени». Вставляю штекер в розетку и медленно оседаю на стул, потому что становится не по себе. Может, я все-таки погорячилась сегодняшним приездом сюда? И не стоило этого делать. Я пока еще не готова на более серьезные шаги в наших отношениях. Однако парень четко дал понять, что ему от меня надо. Ведь так и знала, что обманет. И ничего серьезного у нас с ним не будет. Но поверила его голубым глазам, таким нежным и ласковым в последнее время, своему сердцу, которое без конца и края тянется к Захару, а также словам, что все у нас будет хорошо. И вот итог. Птичка, ты чего зависла? Слышу голос парня поднимаю глаза вверх, наблюдая за его улыбающейся физиономией. «Вставай, говорю, я тебе кресло притащил. На нём удобнее будет». «Я хочу домой». Выдаю на одном дыхании и замираю. Парень чертыхается, толкает кресло, которое откатывается на пару метров к стене, проводит рукой по волосам, затем по лицу и закрывает глаза. Я вздрагиваю от столь резкой перемены его настроения и поведения, как бы он ни сорвался. «Настя, ну что опять не так?» Издает вздох отчаяния, а после вонзает со своим коронным пристальным взглядом, из которого пропадает недавняя нежность. «Скажи, в чем я опять провинился?» «Захар!» Начинаю я свою пламенную речь, которая уже зазубрила наизусть за эти дни. Однако нужные слова куда-то пропадают. Молчу, опускаю взгляд и снова обреченно вздыхаю. «Как же сложно с ним!» «Ты опять?» Может, хватит уже копаться в себе? Его голос звучит довольно твердо, и по всему видно, что парень злится. Но как ты... Я не успеваю задать вопрос, как он меня перебивает. Настя, все твои глупые сомнения и страхи написаны у тебя на лице. И вот он смягчается, хотя желваки до сих пор ходят ходуном, а губы кривятся, показывая, что мой кавалер продолжает злиться. Давай так. Он делает паузу, тяжело вздыхает, а после заканчивает. Ты вроде хотела поговорить? «Давай поговорим. 20 минут тебе хватит?» Задает вопрос, и сам же на него отвечает, не давая мне возможности вставить ни слова. Считаю у нас вечер откровений». «И ты честно ответишь?» «Я все еще ему не верю, однако попытаться все же стоит». «Да». Он произносит одно единственное слово, и я решаюсь. «Возможно, я пожалею потом об этих глупых откровениях, однако лучше так, чем мучиться и дальше» неизвестностью.